Глава двадцатая Впервые после перемещения в подземье Лебединград увидел настоящий солнечный свет. При виде такого дива всяк бросал дела и забавы и бежал со всех ног к княжеским палатам. Главная площадь быстро наполнилась народом, люди толпились в улицах, а по улицам подходили все новые жители. Пробраться на саму площадь уже не позволяла теснота, но до концов улицы достигал преломленный в хрустале солнечный свет. Хрустальный терем сиял, испуская тысячи лучей и бросая мириады разноцветных искр, а источник сияния таился где-то внутри него. И жители догадывались, что это за источник. «Князь наш вернулся!» — заговорили сперва отдельные голоса, а потом десятки и сотни — князь князь гвидон государь наш вернулся где он быть не может понимая что тайну уже не скрыть смарагда больше не пыталась удержать гвидона в тереме когда он вышел на хрустальное крыльцо светлые лучи от его волос простерлись над площадью и коснулись княжеского дворца напротив пронзили оконные круглые стеклышки и заиграли на расписных стенах с такой силой, какой никогда не имело спящее солнце подземья. «Это он!» — Кикнида сразу поняла, откуда это внезапное сияние. «Тарх, ты видишь? Это Гвидон. «Как он сюда пробрался!» — глаза Тарха позеленели от удивления. «Не знаю!» «Уж не сморак дали его провела, а сестричка моя хитрая? Недаром же она нынче здесь объявилась!» «Ну и хорошо!» «С безразличием, которое могло сойти за миролюбие», ответил сын змеиногой богини. «Не придется мне по всему свету белому за ним гоняться». Вдвоем князь и княгиня вышли на крыльцо. Кикнида успела одеться в платье голубой с серебром парчи, расшитая по плечу жемчугом и синими сапфирами. А из разрезов виднелись нижние рукава, тоже голубые, но более светлого оттенка. Черные косы, лежащие на груди, были переплетены жемчужными нитями, кокошник в виде длинного полумесяца, рожками вниз, был расшит жемчугом и сиял самоцветами, белыми и голубыми. Жемчужные подвески спускались с него по сторонам прекрасного лица. Казалось, сама луна княгини явилась, потревоженная внезапным светом. Рядом с кикнидой стоял Тарх, на две головы выше, в черном кафтане, расшитом червонным золотом. Его глаза на темном лице мерцали рубинами. Через площадь они смотрели друг на друга Тарх и Гвидон. Кикнида и смарагда. С другой стороны от Гвидона стоял Салтан, едва успевший одеться и несколько растерянный от внезапной встречи с врагом лицом к лицу. — Здравствуй, город мой Лебедин! — Гвидон поклонился, держа в руке злополучную шапку, и толпа на площади ответила ему невнятным гулом. — Вот мы снова повстречались! Похитила тебя город мой, вражья черная сила! — он кивнул на Тарха. Да и жену мою, царевну Книду с собою волок. Долго искал я тебя, город мой. Сколько дорог исходил по суше и по морю, по свету белому и по свету темному. Три железных посоха истер, три пары сапог железных износил, три коровая железных сгладал. Но вот я снова здесь. Признаете ли вы, жители Лебедина, меня своим господином? Признаем, признаем раздалось с разных концов площади. Но немногочисленные голоса звучали неуверенно. «Спаси нас, государь, князь наш!» — закричали потом. «Пропадаем мы без тебя. Поля не родят. Скотина не плодится в этом царстве темным проклятым. Если не вызволишь нас опять на вольный свет, пропадем вовсе. Для того я и пришел, чтобы вас вызволить. А ты, Тарх, «Тарха! То есть Тарх Мракотович, что скажешь?» Сурово возвал Гвидон к сопернику на крыльце напротив. «Вон ты как вольно расположился в моем доме подле жены моей! Да вышло твое время! Придется все добро законному хозяину отдать!» «А то скажу!» — прогрохотал в ответ Тарх. Ему не приходилось напрягать голос, чтобы покрыть площадь и заставить народ в испуге присесть. Слышу, комаришка пищит, так я его двумя пальцами раздавлю. Слышу, мушка жужжит, так я ее на одну ладонь посажу, другой прихлопну. Слышу, шмелишка шебуршится, я только дуну его и нет. Ты, гвидон больно много возомнила себе, пока только с бабами воевал, да и то в виде мухи. Я не баба, меня тебе не одолеть. Попробуй-ка теперь меня в глаз укусить. Зубы обломаешь. — Я тебе не комар, — оскорбленный Гведон приосанился. — Я Витязь, царский сын. — Да чем ты славен? Только и было тебе подвигов, что теток своих покусал, да и то жальцем тебя чужая хитрость наделила. Сам ты так и сидел бы на острове пустом, и чудесами хвалиться не приходилось бы тебе. Я, Гвидон, в негодовании подался вперед. Я Кикниду у Коршуна отбил, я ей жизнь спас, потому она моя по праву. Дитя, ты глупое, неразумное, обманули тебя, поддельная была та драка. Тилган, чародей. Коршуном перекинулся, чтобы тебя с дочерью свести. Трудно ли было провести дурачка такого, что труду имеет три дня? Ты-то с детским твоим луком, со стрелой и тростинки, думал могучего чародея завалить. Из такого лука курицу было не убить. Кто тебя стрелять-то учил, мамаша твоя в бочке сидя? Ха-ха, ты по коршуну-то промазал. Притворно он в море пал да и скрылся. Ты ведь только с виду витись, а на деле-то детишка несмышленая. Где тебе со мной драться? Ступай лучше к няньке, поиграй с ней в ладушки. — А вот увидишь! — Гведон стиснул зубы, не находя другого ответа. — Коли мало у меня дел позади, так будет лучшее впереди. Тебя я одолею, чудище неумытое, змей переодетый. Вызываю тебя на бой, Тарх Мракотович. Будем с тобой драться. Кто победит, тому и город, и кикнида. Посмотрим, так ли ты на деле удал, как на словах. Изволь, не тебя, комаришку, мне опасаться. Завтра жду тебя на равнине за воротами. А до тех пор сиди с нянькой, ты побольше каши ешь. Тарх захохотал, будто камни с неба посыпались. И ушел к себе в терем. Через площадь Гвидон взглянул в лицо кикниды, надеясь поймать ее взгляд. Она лишь взмахнула на широким рукавом платье и убежала вслед за тархом. Гвидон тоже вернулся в хрустальный терем. Смарагда чуть не пинками гнала его в белую опочевальню, чтобы набраться сил перед завтрашним поединком, но отдохнуть ему не дали. Поверив, что вернулся их настоящий господин, к нему потянулись жители Лебедина. Горько жаловались на свою нынешнюю жизнь. Поля не родят в этом краю подземном, где и солнца настоящего нет, и скотина не плодится. В прежнее время торговлю вели, корабли мимо острова нашего бегали. Вот и прирастало наше богатство. А теперь что? Ни моря, ни корабли, ни торговли. — рассуждали копцы и ремесленники, сидя перед князем. — Только звездочки с неба не просят хлеба. Раньше белочка твоя была, изумруды до да золота сыпала, мы и богатели. А нынче она где? Экая радость была ее слушать, в саду, ли в огороде. А теперь кто нам пляшет, кто споет, сердце взвеселит. Натощак и песня не поется. Какое тут веселье тебе, когда с хлеба на квас перебиваемся? Да и торговать тут с кем? Одни волоты, круг города живут, каменное племя. Что им нужно? Да ничего. И что у них есть на обмен? Только камни да мох. Больше ничего. Гведон утешал людей как мог, обещал возвращение в белый свет, но мысли его были сосредоточены на кикниде. В виде ореха, сидя на груди у смарагда-затейницы, Он был слишком потрясен своим положением, чтобы внимательно слушать разговор между хитрыми сестрами. Каждая из них стремилась перехитрить другую, а Гвидо Орех и вовсе ничего не понял. С него довольно было того, что он видел Кекниду, свою звезду небесную, слышал ее дивный голос. Зато хорошо понял, как могуч и опасен Тарх, даже на расстоянии. Через площадь ощущалась исходящая от князя Волотов давящая, подчиняющая сила. Гведон гнал прочь воспоминания об их недолгой беседе, но не мог избавиться от чувства тарховой правоты. Чем он, князь Гвидон, может похвастаться по праву, что поставил себе в заслугу? Он за три дня вырос в двенадцатилетнего, потом еще за год стал взрослым мужчиной. Но его ли это заслуга? Или тех сил? о которых он только недавно узнал. Теперь он умел стрелять как следует, и, глядя даже на тот простой лук, что ему дали корабельщики, понимал, как беспомощен был тот из дубовой ветки и шнурка от матушкиного нательного крестика, из которого он стрелял в коршуна над морем. Стрелой, из тростинки, без наконечника. Из такого оружия и курицу не убьешь, в этом бестем наличий прав. А потом... Чем он прославился? Весело жил, управлял как мог своим городом, в котором милостью пантарха и так все шло хорошо. Кикнида превращала его в комара и муху, Кикнида дарила ему те чудеса, о которых он слышал в салтановых палатах, и ровно ничего не просила взамен. Чем он и впрямь лучше балованного дитяти, что требует сладостей, и тут же получает их, а потом убеждено, что весь мир принадлежит ему. И вот игрушку отняли. Так же внезапно, как и дали. Однако за эти дни Гвидон стал опытнее. С тех пор он на самом деле ранил тилгана чародея, своими глазами видел раны от своих стрел. Снял чары с двух своих несчастных теток, Ираиды и Варвары, одолев их в нешуточной борьбе. Побывал у солнца князя и получил от него солнечные стрелы, а уж в них сила истинная. И завтра Волод об этом узнает. Но стыдился Гвидон своей беспомощности или гордился заслугами, мысли его то и дело сворачивали к книги? вспихивало волнение, тревога, тоска. Сватаясь, он пообещал идти за ней хоть за три-девять земель и выполнил обещание. Но любит ли она его так же страстно? — Да, — уверенно отвечало сердце, — она не может обмануть. Разве раньше у него хоть раз были причины усомниться? Она всегда была с ним ласкова и в облике лебеди, и тем более, когда стала девой. Сама красота ее дарит счастье. Ради этого можно все ей отдать, все простить, на все решиться. Разве это красноглазое идолище? Ей пара. Он избавит ее от волота, и вновь они заживут у себя на острове счастливее прежнего. А Смарагда лжет. Она сама любит тарха и потому завидует сестре. Но если бы точно знать, что Смарагда лжет, а Кикнида жаждет освобождения. Его силы утроятся, удесятерятся, если только он будет знать. В хрустальную палату скользнул еще один гость. Гвидон заметил робкую старушку в большом темном платке. В душе что-то дрогнуло. За время этого путешествия он привык настороженно относиться к безобидным старушкам. Взглянул ей в лицо, Не одноглаза ли? И увидел темные глаза, сияющие звездами. Все лицо старухи вдруг показалось мороком. Не бывает у старух таких глаз. Гвидон невольно встал, не сводя с нее взора. А старушка проскрипела. Князь ты мой прекрасный, сделай милость, выслушай меня наедине. Я тебе свое горе поведаю. Идем. Дрожа от волнения и надежды, Гвидон указал ей на дверь той белой опочевальни. Вдвоем со старушкой они вошли туда, и едва Гвидон затворил дверь, старушка повернулась вокруг себя, вытянулась вверх, стала выше и стройнее, исчез темный платок, мелькнули по воздуху две черные косы, перевитые жемчугом перед ним встала царевна лебедь в платье голубой парчи с серебром узорным словно песня зимы безупречный овал лица темные брови стрелы чуть приподнятые верхним концом яркие пухлые губы темные глаза звезды кика Гвидоша! они бросились друг другу в объятия это вышло само собой гвидон даже не успел подумать а потом Думать стало незачем. Он целовал ее. Кикнида также жарко отвечала на его поцелуй и прижималась к груди, давая понять, что это не видение. «Дорогой мой, желанный мой!» — воскликнула она, едва смогла заговорить. «Я знала, знала, что ты придешь за мной. Я верила. Твое слово княжеское». Как я томилась, как смотрела в окон со всякий день. Уж и не упомню, как долго, долго для меня это время тянулось без тебя. Долго же я тебя искал. Знала бы ты, сколько мы дорог прошли, я и отец, но я бы и вдвое больше прошел, лишь бы тебя отыскать. Видела бы ты, что с нами было. Нас чуть тетки не съели, материны и сестры, в такие чудища превратились и все съесть норовят. А еще я с коршуном. Но тут Гвидо насекся, Вспомнились попреки, что ты, мол, дитя, и он сам себя упрекнул. Истинное дитя, все о себе, все бы хвастаться. И, сам себя перебив, заботливо спросил. Ты-то здесь как, желанная моя, лебедушка моя белая, как тебе здесь жилось-то у этого чудища? Не мучает он тебя, ты на воле. Я думал, он тебя в темнице томит. Томит, гвидон, растерялся, вспомнилась, как она вышла из-за имея вид хозяйки дома, а вовсе не пленницы. Ох, желанный мой! — Кикнида припала головой к его груди. Так держал бы он меня в темнице, идолище поганое, кабы я вид подала, до чего он мне противен. День за днем я слезы проливала, только следила, чтобы не узнал, Волод проклятый, а не то разгневался бы, засадил бы меня в темницу глубокую, Там уж и ты бы меня не отыскал, и я бы тебе помочь ничем не смогла. Приходится притворяться, будто люблю его, да на самом-то деле, Тебя одного люблю, тебя ждала всякий день, всякий час. «И я тебя люблю!» — твердил Гвидон, потрясенный зрелищем расстройства, той, кого привык видеть спокойной, мудрой, уверенной, способной любое чудо тут же вынуть из широкого рукава. «Ты мне всего на свете дороже, для тебя все отдам! Но как он сумел тебя вместе с городом унести? Он такой чародей могучий, сильнее твоей матери!» «Так и еще бы!» Кикнида подвела Гвидона к кровати и усадила, не выпуская его рук. Его мать, богиня змееногая, что сидит на самом дне мира, старше и сильнее ее, никого нет, ни в каких мирах. Она для сыночка своего что хочешь сделает. Он давно уже ко мне присватывался. Да я не хотела с ним в темном свете жить. Зато и отец меня бронил. Зато мы и ссорились. Хотел он меня силой во тьму утащить и тарху отдать в тот самый день, когда мы с тобой на берегу повстречались. — Но ведь говорили, — заикнулся Гвидон, будто та драка поддельной была. — Да кто говорит-то? — Кикнида не дала ему закончить. — Тарх! Чудовище это! — еще Смарагда. — Ты ее больше слушай, — убежденный презрительно ответила Кикнида. — Недаром ее в белку превратили. Он-то у нее беличий. Завидует она мне, что я старше и сильнее, и красивее ее. А пуще того завидует, — она прижалась к груди Гведона и зашептала, — что меня и Тарх любит, и ты, сокол мой ясный. А в ней-то что хорошего? Только зубы острые, да колесом ходить гораздо. В мыслях у Гведона мелькнула шаловливая личико с чуть раскосыми глазами, веселая улыбка на ярких розовых губах стройное длинноногое тело, едва прикрытое платьем из рыжего меха. Нет, были у смарагды еще кое-какие достоинства, кроме способности превращать простые орехи в золотые. Но не то, что сказать вслух, даже довести до конца эту мысль он не мог, когда в его объятиях была кикнида. Страстная любовь Гвидона делала ее во всем правой в его глазах. Одно ее слово могло перевернуть все, о чем он думал многие дни перед этим, и всему придать совсем иной вид. Мысленно он просто отбросил и смарагду, и все, что она говорила, и снова обнял Кекниду. Тебя одного я люблю, — отрывисто шептала Кекнида, целуя его. — Будем мы с тобой жить-поживать. — Ох, алатырь камень! Вдруг она отстранилась и закрыла лицо руками. Как мне завтрашний день пережить? А если он убьет тебя, милый мой сокол ясный? Не буду жить тогда. Умру с тобой вместе. Пусть нас в одной могилке похоронят. Что мне за жизнь? Зачем мне жизнь без тебя? Ни на белый, ни на темный свет и не взгляну больше. Да с чего же он меня убьет? Гведон отвел ее ладони от лица. В слезах ее темные глаза мерцали черными бриллиантами. Слезинки на черных ресницах искрились каплями росы. — Я не такое уж дитя беспомощное. Уж ты-то должна в меня верить. — Ты, душа моя, ты рожден самым сильным витязем на свете! Кикнида с пылким восхищением обняла его опять. — Да и Волод уж больно могуч. Его простым оружием не сразить. — Так у меня непростое есть! — Гвидон засмеялся. Есть у меня такое, что любого волота сразит, в камень оборотит. Что же это? Кикнида немного отстранилась и в изумлении взглянула ему в лицо. Где же ты такое достал? У солнца князя самого. он показал вверх, туда, где за несколькими слоями мироздания солнце князь сейчас спал на белой облачной перине, ведь во сне будто едет по серому небу темного света. Я у него в доме был. Он мне двенадцать своих волосков подарил. Небесные кузнецы из них стрелы выковали. А такими стрелами не то что волота. Он понизил голос и зажептал ей на ухо. А сдается мне и саму ту змеиногую убить можно. Солнечные стрелы? Повторила Кикнида в восхищении, глядя на него. Небесные кузни. «Где же они сейчас, эти стрелы? Покажи мне!» Никогда такого чуда не видывала. «Да вот они!» Гвидон встал, взял с лавки резного хрусталя свой большой колчан и вынул из него другой, маленький, синей кожи. Раскрыл, и хрустальная палата озарилась еще более ярким светом, густо насыщенным пламенным оттенком. О! Кекнида всплеснула руками. В ее глазах отражалось и восхищение, и боязнь. — Это верно. Такого ни одному волоту не одолеть. — Ну, теперь я спокойна. Она бросилась к Гвидону, повисла у него на шее. — Милый мой, желанный, теперь я спасена, и город наш спасен. Ступай на бой смело, не бойся ничего. Если и будет трудно, я тебе помогу. Вдвоем с тобой одолеем волота проклятого, не сомневайся. Завтра же выйдем на вольный белый свет. Не могу дождаться. А чего дожидаться? Гвидон бросил синий колчан на скамью, чтоб не мешал, и обнял ее. А воз не проведает это чучело каменное, что ты здесь со мной, с твоим супругом законным. Один ты для меня на свете, я вся твоя. Кик недоигриво засмеялась, Глаза ее заискрились, И Гвидон ощутил то блаженство Взаимной любви, Что всякого смертного И бессмертного Наполняет невиданной силой. В белом свете Солнце князь потягивался, Готовясь проснуться. Сестра его заря утренняя Уже чесала косы перед тем, Как выйти за порог И осветить земной мир но пока там царила тьма. В подземье сумрачный день клонится к вечеру. Князь Гвидон, зачарованный ласками своей жены, спал глубоким сном и не слышал, как супруга, прильнувшая к его груди, тихонько выскользнула из его объятий, поднялась с кровати и прокралась к окну. Распахнула его вовсю ширь, выглянула наружу. Народ давно разошелся, площадь была пуста, Напротив светились оконца княжеского терема. Тарх не спал, ожидая ее. Но возвращаться к нему было еще рано. Легко Кикнида вскочила на хрустальный подоконник, сжалась в комок, потом раскинула руки, и наружу, за окно, вылетела белая лебедь. Неслышно, как видение, она покружилась над площадью и кругами же стала подниматься все выше и выше к здешнему сумрачному небу, так что хрустальный терем превратился в мерцающую далеко внизу звездочку, а потом пронзила сумрак белой крылатой стрелой и исчезла. Теперь вокруг нее простиралась бархатная тьма, а лебедь летела все выше. Скользя в лунных лучах и пронзая их, Она взмыла под самый хрустальный свод Сквозь черную пустоту Мимо серых колышущихся гор Навстречу мигающим звездам. Среди мрачных вершин Пробивалось серебряное сияние И делалось сильнее с каждым взмахом Лебединых крыльев. Вот далеко впереди оказалось повозка из серебра, запряженная двумя медлительными валами. Рога их были золотыми, глаза и носы черны, а подкованные серебром копыта высекали искры из темных ночных туч. Путь их был недалек от завершения, позади восточный край неба уже побелел, освещенный взором зари утренней. Лебедь еще сильнее замахала крыльями, нагоняя повозку. Вот ей стала видна хозяйка волов, пышнотелая красавица в широком золотистом одеянии. Голову ее венчал кокошник в виде полумесяца рожками вниз, по краю обрамленный алмазами звезд. Серебряные волосы густыми прядями тянулись вслед за нею, концы их не спадали до самой земли. Правя валами, круглолицая красавица задумчиво смотрела вниз, скучая и не ожидая, чтобы хоть что-то развеяло однообразие ее еженочного пути. Скука затенила часть ее светлого лица, так что часть щеки совсем исчезла во мраке. Нагнав повозку, лебедь стала снижаться. Луна-княгиня подняла голову. Лебедь еще снизилась и села на край повозки. — Это ты, Кикнида, — низким гулким голосом сказала луна-княгиня. — Давно тебя видно не было. — Здравствуй, матушка, царица ночная! — едва зазвучал голос луны, как птица превратилась в Кикниду. Но сейчас, окутанная лунным светом, она была такой прекрасной, какой ее не видел ни Гвидон, ни Тарх, ни даже мудрая Медоуса-стражница. Лицо ее стало строгим и ясным, во лбу загорелась звезда под черной косой, засеребрился месяц, по белому платью при малейшем движении пробегали искры. Обретя человеческий облик, Кикнида мигом склонилась перед луной, даже не пыталась взглянуть ей в лицо, знала, что в глазах у госпожи звезды и яркого их света не способен вынести во всей Вселенной никто, кроме только одного существа. Ее супруга, солнце князя. Как поживаешь, луна, княгиня? Ах, плохо! Луна с недовольным видом взмахнул рукавом. Мне скучно. Звезды меня не слушаются. Валы все время спотыкаются. Пока объедешь все эти тучи, Все меня растрясет. Но как будто я за ними... Увижу что-то новое, Каждую ночь одно и то же, И так тысячу лет. А все, он виноват. Солнце, князь, Этот бессовестный негодяй. Если бы не он, Я бы светила днем, Днем ездить гораздо веселее. Внизу все видно, где стоят города, куда идут войска, где цари и короли воюют друг с другом. Видны все корабли на море, как они плывут от одной земли к другой, а если случится буря, тонут. Мне никогда не было бы скучно, если бы я ездила днем. Тогда у меня было бы много разных занятий. А теперь я только и могу, что колебать синее море океан, качать его то к берегу, то от берега. И рыбы еще недовольны. Разве случится иногда поболтать с пантархом? Но нынче он спит, бессовестный грубиян. И дела ему нет, что я брожу здесь одна, Так что даже некому... — Некому увидеть твою красоту, госпожа, — подхватила кикнида, едва луна замолчала. — Они сами виноваты, что лишают себя такой радости. И солнце-князь, и пантарх, мужчины. Что с них взять? Что они понимают? Голоса их отдавались от туч вокруг и многократно умножались. Ясный, нежный, звонкий кикниды, будто серебряный колокольчик более низкий, ракочущий, капризный, лунной княгини, словно бубен из серебра. — Кому же понять тебя, госпожа, как не мне? Ведь у меня одни беды с этими мужчинами. Книда заломила руки. — Представь, эти двое, которые так непочтительны с тобой, вознамерились погубить и мою жизнь. — Вот как? заинтересованная луна княгиня повернулась к ней упустив из виду вожжи, повозка наехала на тучу и содрогнулась что они тебе сделали девочка моя твой супруг солнце князь хочет отдать меня замуж за того кого я вовсе не люблю он помогает ему уничтожить того кто мне дорог прошу тебя госпожа спаси меня Солнце, князь, вмешивается в твои дела? Да есть ли у него совесть? Возмутилась луна-княгиня. Мало ему меня. Он хочет замучить и всех женщин на свете. Скажу тебе по секрету, Кикнида, зажмурившись, придвинулась ближе к хозяйке повозки, но даже через крепко сжатые веки ее глаза терзал алмазный блеск. О, нет, я не смею. Чего ты не смеешь? «Говори же!» «О, нет, я не могу!» Кихнида отшатнулась, глядя мимо луны на озаренные ее лучами тучи горы. «Это такое нехорошее дело! Разве я могу вмешиваться? Разве я смею обсуждать такие дела?» «Немедленно говори!» Луна не нахмурилась, свет в небе померк, тьма внизу стала черной и непроглядной, как сажа. «Он тебе...» «Изменил!» — прошептала Кикнида. Весь земной мир и те, кто не спал в этот час, мог видеть луну-княгиню в небесах, но, к счастью, разговор ее с подругой с такой высоты до земли не слышен. «Изменил!» «Мой муж!» «Солнце-князь!» Поводья замерли в руках луны, но валы продолжали перебирать ногами. Они мало о чем задумывались в своей неспешной жизни, но твердо знали одно: выйдя в путь, останавливаться нельзя. Конечно, он, зашептала Кикнида. Он прельстился одной земной царицей, и у нее есть от него ребенок. Ах, он негодяй! Поверь мне, это сын, он уже взрослый. Всякому ясно, что он не простого человеческого рода. За три дня он вырос из младенца, стал двенадцатилетним отроком. А потом каждый месяц прибавлял по году. Теперь он выглядит, как взрослый мужчина. Но по уму и душе он годовал и младенец. Из-за него-то солнце-князь хочет отдать замуж меня. Видано ли, где такое бессердечие? Ах, он подлец! Вот для чего он спровадил меня ездить по этим тучам, чтобы самому спокойно устраивать свои делишки. — Именно так, госпожа, но ты же не позволишь, чтобы ему все это удалось. — Алатырь камень, вы это видели? — возмущенно взывала луна-княгиня, обращаясь к темным громадам туч, но те равнодушно молчали. Пока я здесь катаюсь, он там заводит детей и еще. Надо мной все звезды будут смеяться. Ах, я несчастная! И зачем только я с ним связалась? А ведь мне говорили. Ну, разве я могу ему помешать? Можешь, госпожа. Солнце-князь дал сыну двенадцать своих волосков. Ему сковали из них стрелы, и с этими стрелами он одержит победы над кем угодно. Если его не остановить, он захватит весь мир земной, и тогда там не останется никакого уважения к тебе. Никто даже не скажет тебе спасибо за то, что ты озаряешь своим ликом темноту ночи. Будут говорить, что ты, мол, и свет-то взяла взаймы у мужа, а своего ничего нет». И я не допущу такой подлости. Лучше уж сразу брошусь в море и утону. Но что я могу сделать? Дай мне двенадцать твоих волосков. Я сумею ими распорядиться. И уже завтра этот солнечный Витязь никому не будет опасен. Ну, хорошо. Возьми. Он у меня узнает. Нет конца его пакостям. Кикнида осторожно прикоснулась к волосам луны княгини, что стекали с повозки и не спадали в нижнюю тьму, и стала осторожно отсчитывать тончайшие лучики. «А с моим бесстыжим супругом я еще потолкую», бормотала луна княгиня. Это ж надо, ни в какие ворота не лезет. Встречу его, как под утро поеду домой, все ему выскажу. Уже вскоре белая лебедь вспорхнула с лунной повозки, сделав над ней несколько кругов, прощаясь и блистая в серебряном свете, как заигравшаяся звезда, и устремилась вниз, еще ниже, И еще в клюве ее был зажат плотно свернутый комок лунных лучей, мягких, как шелк, и приятно прохладных на ощупь.